Глава седьмая. На медно-коричневых полях зеленели лоскуты. За длинной призмой синего моря ослепительно сверкала на солнце стоячая вода. Мы пролетели экватор и Атлантический океан. Я приближалась к местам своего детства, и оттенки света указывали на это яснее всего остального от магнетических полей в недрах земли, тянуло в животе, как сила кориолиса, кажется, тянуло внутреннее ухо. Тайный календарь, который вело мое тело все эти годы в Испании, говорил, что-то не так, времена года поменялись местами. Солнце стояло не там, висела жара, когда должен быть холод. Малага погружалась в летнее пекло, а в Буэнос-Айресе — Салон самолета заполнял осенний свет оттенков охры, картофельной кожуры, меди, экрю, кармина, крови. Стюардесса Libera Airlines, сопровождавшая нас в полете из Барселоны в Буэнос-Айрес, приказала пристегнуть ремни, допить напитки и погасить сигареты. После суток в полете мы радостно подчинились. Из окна я видела, как крошечные тракторы сеяли густую пыль, оставляя за собой длинные шлейфы из нее на проселочных дорогах, как вены пронизывавших поля вокруг аэропорта. Тракторы становились все больше и больше, черные колеса опустились, элероны от воздействия пневматических механизмов изогнулись под неестественными углами, Темная земля поднялась навстречу самолету со скрипом его «Целуя» и содрогаясь. Регистрировать багаж мне не пришлось. У одной стойки я поменяла половину денег на аргентинские песо, а другую на махерские песо. Двигаясь через толпу в аэропорту, я слышала округлые слоги и длинные гласные, присущие тягучему сладкозвучному аргентинскому акценту. Меня так долго не было, что даже язык звучал по-другому. Усталая после полета, но радостная, был всего полдень, я вышла на улицу. Целые косики жуликов и воришек, торгаши, эскорт, посредники, сутенеры, шлюхи рыскали вслед за путешественниками в поисках добычи. Кто-то свистел вслед с женщинам, кто-то что-то предлагал, вовсю играли кассетные магнитофоны, продавцы рекламировали свой товар, Океан пронзительного шума. За этой толпой, словно акулы на волнах, кружили такси. Я проголосовала чёрно-жёлтому с радиотелефоном, которое выглядело наиболее легальным, но водитель продолжал свою охоту, не обращая внимания на меня. «Позвольте-ка, а то вы такая низенькая, что вас в толпе не видно», сказал какой-то мужчина, который стоял ближе ко мне, чем хотелось бы. Я отступила, чтобы получше разглядеть его и чтобы он меня не тронул. На нем был черный костюм, кричащий, дешевый на вид, но прекрасно сидящий на стройной фигуре. Грубый акцент, длинные гласные вместо коротких и короткие вместо длинных, волосы, ногти, цвет лица, галстук, обувь. Сумма всех этих мелких деталей указывала на то, что незнакомец-американец — После прочтения исповеди о винданье, этот факт меня очень обеспокоил. Мои лицо и осанка это отразили, и американец все заметил. «Хей, я просто хочу помочь!» Он поднял руки, не голосуя, но пытаясь неким образом доказать свою безопасность. «Я сама позову такси», — ответила я. «Я с удовольствием!» Я резко развернулась и, не оглядываясь, Стремительно пошла прочь, часто дыша, и ожидая, что его рука вот-вот дернет меня за рюкзак и опрокинет. Этого не произошло. У северного конца платформы мне удалось привлечь внимание водителя такси с радиотелефоном. Я приказала ему отвезти меня подальше от аэропорта в любой отель рядом с каким-нибудь коммерческим центром. Он отвез меня в довольно новый двадцатипятиэтажный отель неподалеку от центра города, где я сняла номер, заплатив наличными. Номер оказался дорогой, но у меня не было сил искать подешевле. Выпив воды из под крана, мне было все равно, чисто или она. Я упала на кровать, не помню, как закрыла глаза. Проснувшись в темноте, я не сразу поняла, где я. Села на постели и позвала Томас. Кота не было. Нас разделял целый океан, целый мир. Зато была тень в противоположном углу комнаты у тусклого, словно акулий, глаз телевизора. «Ну что ж, сволочь!» Сказала я ей, напряженно потянулась к лампе на прикроватном столике и включила свет. Ничего. Белая штукатурка на стенах, Мебель, пародирующая красное дерево с уродливыми пятнами багрового бархата. Шторы с желто-зеленым узором и отвратительный пейзаж над кроватью. Нарочных часов у меня не было. Часы у телевизора были не подключены к розетке и остановились на 3.12. Небо за окном было сине-черным. До утра оставались еще часы. Я принялась курить и листать телефонный справочник Буэнос-Айреса. Наконец, нужная мне страница нашлась. «Мотомихор Реаль. Продажа мотоциклов и мопедов». Вырвав из справочника страницу из папиросной бумаги, я аккуратно ее сложила и убрала в сумку. Скрестив ноги, я села на постели и разложила вокруг себя фото и переводы маленького ночного труда, надеясь, что их вид займет мои мысли или навеет сон. Мне хотелось водки, но я знала, что в этом часу ее трудно найти. Другие, лучше подготовленные путешественники взяли бы фляжку или прихватили с собой игрушечные бутылочки из самолета. Я такой путешественницей не была, и пришлось довольствоваться табаком. Зазвонил телефон. В тишине номера звонок оказался очень громким. Я вздрогнула и оглянулась на телефон, будто на гремучую змею. Протянула руку, но тут он снова зазвонил, и я дернулась. Наконец подняла трубку, поднесла к уху и сказала. «Алло?» Тишина. Только треск. Будто пластинка закончилась, и теперь игла скользила по неисследованной виниловой середине с шипением и шумом. «Алло?» — повторила я. «А винданью?» «Это ты?» Молчание. Чувствуя себя глупо и стараясь не обращать внимания, что волоски на моих руках стали дыбом, я повесила трубку. «Не тот номер», — сказала я себе. «Это новый отель. Распределительные щиты автоматические, неправильный электронный импульс запустил звонок, хотя на другом конце не было никого. Вот и все». До самого утра я простояла у окна в ожидании первых лучей зари. Передо мной стоял Yamaha 465 Y2 81 года, оранжевый с синим сиденьем, ремнями и стойками для багажа, дополнительными топливными баками, новыми внедорожными шинами и без фар. Какой-то американец проехал на нем из Южной Калифорнии до санта Это эдакий поход на колесах по Южной Америке. Так пылко мне рассказывал о «Продавец». Высокий мужчина со щетиной, глубоко посаженными глазами и прической, которую я про себя назвала в стиле Фолков Сигулс и бейджем с фамилией Дюкэ. «Вы умеете ездить?» — спросил он, переминаясь ноги на ногу, то ли от боли, то ли от переизбытка энергии. «Он великоват для девушки ваших размеров?» «Я ездила на таком, когда...» Я заговорила, но замолчала и подумала давным-давно... Придется вспомнить старое. — Может, попробуете эту Хонду или Сузуки, они поменьше? Вы с ними легко управитесь? — Нет, — сказала я. На таком мотоцикле меня научила ездить Марсия, прямо тут, в Буэнос-Айресе, когда я училась в аспирантуре. Я подумала, что могу все бросить, пойти на берег, швырнуть фотоапускулюс ногтис в море, поехать на этом мотоцикле, разыскать Марсию и уехать с ней на север или на юг. Деньги-то у меня были, только не на запад, только не в Махеру. «Этот», — сказала я. После краткого испытания мы договорились. Я лишилась почти половины всех денег, а это совсем немало. Но в конце концов продавец приложил к мотоциклу футуристический аэродинамический черный шлем, полностью закрывающий лицо, две лишних канистры с бензином для поездки через границу, очень прочные перчатки и черные сапоги до колена, которые некогда носил четырнадцатилетний профессиональный спортсмен-мотоциклист, пока не вырос из этой обуви в пубертате. В Буэнос-Айресе стояла прохлада, а на дороге, где мне в лицо будет бить ветер, станет еще холоднее. Натянув перчатки и застегнув кожаную куртку до горла, я оседлала машину. Ощутив мотоцикл под собой, а тонированный шлем на голове, я в полной мере осознала, что делаю. Можно прожить жизнь, не задумываясь над принятием решений, просто идти по тропе, Не замечая всех развилок, которые привели тебя в настоящий момент, но мне предстояло выбрать тропу совершенно сознательно. Она вела туда, где я одновременно жаждала и страшилась оказаться, но я приехала за овенданью. Заведя машину. Я влилась в поток транспорта и поехала по извилистым городским улицам, словно чернильный росчерк, скользя то меж творений Кларинда-Тесты, то по грубым чертежам испанских гражданских инженеров. Машина напоминала мне о переключении передач, о газе и тормозе. Я летела мимо изящных воздушных фасадов гранитных зданий, мимо парков и садов, окрашенных осенью в яркие цвета, по длинным площадям и невероятно широким бульварам, пока мотоцикл не перестал буксовать с каждым переключением передач. Он плавно поехал подо мной. Буэнос-Айрес длился бесконечно. Одно здание накладывалось на другое, и чем дольше я ехала, тем более нищими и отчаявшимися эти здания оказывались, тем больше беспорядка меня окружало. Появились трущобы и многоквартирные муравейники, пестро окрашенные, невзирая на нищету своих обитателей. Между балконами тянулись веревки, где сохло белье. Транспорт пролетал совсем рядом с тротуарами, где местные влачили большую часть своего существования. Но полные женщины в ситцевых платьях сидели на тротуарах качали на коленях младенцев и не обращали внимания на машины. Дети постарше обретались в замусоренных подъездах или бегали на грязных пустырях, пинали мячи, курили, дрались, ругались матом. Мимо меня проносилась нищета во всем своем суетном оборванном блеске. Город и залив остались далеко позади. Рио-де-Ла-Плато стало лишь забытым воспоминанием. На северо-запад, через сельскохозяйственные угодья, все такие же пышные, плодородные и зеленые благодаря Рио-Парана. Комбайны работали в поле бок о бок с мулами и коренастыми аргентинскими пони. Колосилась золотистая пшеница, зеленел хлопок. Маслоперерабатывающие заводы возвышались посреди ослепительных подсолнухов. Густой сахарный тростник рос в грязной речной воде. Мимо проносились города, лишенные четких границ, а солнце обгоняло меня, опускаясь на западе. В компанию за мной погнался провинциальный офицер в своем полицейском автомобиле, одиноким синим пузырьком, прыгавшим позади меня. Я дала взятку, даже не сняв шлем, и поехала дальше. Фар на мотоцикле не было, и когда по небу расплылись оранжево-розовые сумерки... Я остановилась и провела ночь в ветхом, но живописном мотеле в городке Каньяда-де-Гомес. Безопасного места для мотоцикла в мотеле не было, и, подождав, пока все отвернутся, я сумела втиснуть его в дверь номера, где он и остался, не переставая работать, нагреваться и заполнять воздух выхлопами четырех цилиндров. Я поужинала в местном кафе, а все мое тело, икры, бедра, руки, задница продолжали едва заметно вибрировать. Гости странно на меня смотрели, и я быстро удалилась в номер. Зазвонил телефон. Я не ответила, и он продолжал звонить в тишине номера, пока я разглядывала одну из фотографий для Дульсы Брума Дель Долор, сладостной миазмы боли. При первой встрече с оком Клифф читала о Винданьо вслух его же перевод именно этого отрывка, значит, текст был для него важен. Если бы я подняла трубку, заговорил бы в ней кто-то. Может, о Винданьо? А может, кто-то другой, говорящий по-испански, как прекрасно образованный человек? На рассвете я выкатила свою Ямаху задом наперед в синий утренний полумрак, И уехала, чувствуя, будто позади меня, вот-вот лопнет под огромным давлением некий резервуар. Я не могла ни на чем сосредоточиться, в голове теснились вопросы и страх, не имеющий смысла. Не желая тратить свой запасной бензин в дороге, я стала заправляться тут и заметила, как мимо мотеля очень медленно едет фургон, похожий на тот, что я видела в дороге вчера. Возможно, моя паранойя была чрезмерна. Каньядо-де-Гомес — фермерский городок вдали от шума и толп Буэнос-Айреса и Кордобы. Бордовый фургон без табличек здесь не причина для подозрений. Но я была недовольна и пустилась по проселочным тропам и грязным улочкам, то и дело сворачивая туда и сюда — пока, наконец, не помчалась на всех парах по дорогам, обрамленным оросительными каналами и заляпанным грязью. Если кто-то из горожан меня и заметил, то не увидел ничего, кроме плюмажа из пыли, гребни из грязной воды, да услышал гудение, затихающее вдали». Сжимая бедрами Ямаху, благодаря шлему я ощущала себя словно в коконе из монотонного гудения, как будто белый шум обрел форму вокруг меня, превратившись в след, в вибрацию вселенной, в квантовую волну, сопредельную с границами моего восприятия и движения мотоцикла вперед. Я словно чувствовала то, что Авенданью называл миазмами, точнее, нечто им противоположное, стремление мира навстречу совершенству, навстречу самоисцелению, инерцию ликования. Или дело было просто в радости от исправно работающей машины и движения, странствия, не знаю. Я никогда не бывала в Кордобе и сильно ошибалась насчет ее размеров, Я ожидала увидеть захолустье, в основном сельскохозяйственное, с парой предприятий, а меня встретили плотные ряды домов и, на первый взгляд, сотни тысяч людей. Найдя сервисерию, я заказала пиво и жареных лепешек и попросила у бармена телефонный справочник. Положив его на стойку, бармен, так как стоял полдень и зал был пуст, удалился в противоположный угол, сел на барный стул в лучах света снаружи, и стал курить и читать книгу в потрепанной бумажной обложке. Ниви и Кампас в справочнике я не нашла, но и не рассчитывала. Как сказала Винданью в своем письме, она так и не вернулась. Зато людей с фамилией Кампас были сотни, и я позвонила первому из них. Мне ответил мужской голос. Алло, здравствуйте. Я сообщила свое имя. «Я ищу семью женщины по имени Нивия Кампас. Она родом отсюда, но после свадьбы переехала в Махеру в...» «Как-то раз, когда мы вместе пили, Авинданию мимоходом сообщил мне год своей свадьбы, но я забыла. В шестидесятых». «А деньги будут?» — спросил голос. «В смысле, заплачу ли я вам?» хм, «Я не думала». Он повесил трубку. Следующей оказалась молодая женщина, знавшая трех Ниви Кампас с их семьями, но все носительницы имени были моложе двадцати. За ней последовала глубокая старуха с голосом, напоминающим грохот камней вниз по склону. На вопрос о Ниви Кампас она ответила в семье моей двоюродной сестры есть Ниве Альвес но я знаю всех кампусов в Кордове всех их шлепала по попе и таскала за уши эта Ниве в шестидесятых переехала в Махеру выйдя замуж ее мужа звали Авинданью он поэт из Махеры звонок прервался Авинданью тот самый Авинданью переспросил бармен с другого конца комнаты. «Да». Бармен встал и пересек весь зал, остановившись напротив. «Тогда трудно будет что-нибудь выяснить». «Почему?» Бармен пожал плечами. «Язык распускал». «В смысле?» «Поэта Винданью никогда не был другом Аргентины». «Это же большая страна. Не мог же он оскорбить всех здесь». — Нет, — признал бармен, — но, дайте-ка подумать, он назвал Аргентину, как там, бородавкой цвета вина на заднице Южной Америки, а также нищенской страной шлюх и пьяниц, которым не хватит мозга налить воды из ботинка, даже если на каблуке будут написаны инструкции. Кажется так, — бармен засмеялся. — Сколько еще стран оскорбила винданью, — подумала я. «Мне все равно, но многие это помнят», — продолжал бармен. «Может, они и не помнят, что именно он сказал, но точно помнят, что Авенданью им не нравится». «Наверное, это было после того, как жена ему изменила», — сказала я. «Авенданью всегда не сдержан в гневе и любит обобщать». «Всегда? Кажется, вы самого поэта ищете, а не семью его жены». «Всегда был, прошу прощения», — сказала я и немного подумала. Но вдруг Авенданью жив и приезжал к кампусам в гости. Бармен снова пожал плечами, протирая стойку серым полотенцем. Я положила на стойку сотню песо. Деньги пропали. Бармен сказал. «Валья Долит и Сарагоса. Там будет вилла, где в патио стоит мертвое дерево. На нем висят детские ботиночки». «Старая веста вам поможет, если прихватите вино». «Старая веста?» «Бабушка корда «У города есть бабушка?» «У этого есть». Ко мне вспышкой вернулось изображение женщины в короне над колыбелью. Ядовитая мать вступает на трон. Я сказала спасибо, и бармен ответил «не за что». Я уже открывала дверь, когда он добавил «Не говорите старой вести обо мне». «Почему?» — обернулась я. «Она меня вообще не любит, а когда упомянете о винданию, тем более не обрадуется».